Глава вторая В дверях стояла небольшого роста хрупкая женщина с прекрасными, густыми и кудрявыми, черными, как смоль, волосами. Лицо ее тоже было довольно приятным, но переживания последних часов оставили на нем заметный след. — А, Владимир, это вы? Проходите, пожалуйста. — Вот, Вера, позвольте представить вам. Татьяна Александровна, частный детектив. — А, Владимир, это вы? Проходите, пожалуйста. вы можете полностью положиться на ее профессионализм просто татьяна сказала я искоса взглянув на володю которая в общем то был абсолютно не в курсе уровня моего профессионализма ясное дело подлизывается между тем вера провела нас в какую то комнату являвшуюся по всей видимости гостиной квартира у дочери антиквара была неплохая и обставлена прилично но вещей было слишком много и от этого создавалось ощущение тесноты. дети в школе озабоченно говорила вера рассаживая нас по диванчикам и кресляцам и напрочь позабыв предложить чаю или кофе а наше все у мамы я ненадолго ушла когда вы позвонили володя ах какое несчастье вера расскажите все татьяне как все случилось что вас беспокоит а она уже тогда сможет дать вам какой нибудь совет правда вера недоверчиво посмотрела на меня я постараюсь скромно ответила я володя сказал частный сыщик я думала будет мужчина у тайне очень большой опыт снова встрял в разговор неутомимый льстец так что можете не сомневаться вера а она любому мужчине сто очков вперед даст при этом на меня исподволь был брошен взгляд явственно говоривший но видишь как я стараюсь неужели я еще не заработал прощения но сейчас мне было не до него — Если эта женщина действительно хочет заказать мне расследование, нужно как можно подробнее ознакомиться с обстоятельствами дела. — Пожалуйста, расскажите все по порядку, — обратилась я к Вере. — Как вы узнали о происшедшем? — Знаете, мне позвонила мама. Поздно, среди ночи. Боже мой, как я перепугалась. И она говорит, убили отца. Как убили, кто убил, ничего не понятно. И говорит мне, приезжай. Что делать? Пришлось будить Мишеньку. Разбудила его, говорю, так и так, звонила мама, сказала, приезжай. А ему завтра рано на работу. Ну что делать? Оделись, поехали. Приехали, а там милиция, соседи, весь подъезд забили, негде яблоко упасть. И папа на ступеньках лежит, простынёй его накрыли. Оказывается, кто-то из соседей поздно возвращался домой, зашёл в подъезд и увидел, что он лежит. Сначала не понял, стал его тормошить. А потом увидел шрам на шее и... и понял. На шее был шрам? Да, от удавки. Его задушили. Милиция, говорит, наверное, подкрались сзади и накинули веревку. Он даже ничего не смог понять. Ваш отец возвращался с вечеринки один? Да, потом я спрашивала у мамы. Она сказала, что шофер, как обычно, довез его до подъезда. Папа вышел из машины и зашел в подъезд. А шофер поехал домой. наверное кто то караулил в подъезде этот шофер личный водитель вашего отца да гена он давно у нас работает то что он высадил вашего отца и уехал в этом не было ничего необычного нет ничего необычного он всегда так делал довозил его до дома и уезжал то есть проверять нет ли кого подозрительного в подъезде в обязанности шофера не входило нет он не проверял Вообще, Гена, он здоровый, поэтому папа иногда брал его с собой как бы для надежности, если, например, какой-нибудь ценный экспонат нужно было куда-то перевести или деньги крупные. Но в тот вечер у него с собой даже бумажника не было, а место у них тихое. Там, где родители живут, никогда никаких разбоев и грабежей не бывало. А уж в подъезде-то и подавно, казалось, нечего было опасаться. Живут там все давно, все друг друга знают. что мог это сделать я просто ума не приложу на какое то время вера потеряла чувство реальности и молча сидела уставившись невидящими глазами в стенку а что думает милиция осторожно спросила я вера тут же вышла из своего забытия и продолжала гораздо эмоциональнее чем до этого ах милиция да что они могут думать разве им удобно думать вовсе нет им как раз гораздо удобнее не думать Взял первое, что попалось под руку, что само бросается в глаза, это их дело. А думают, пусть другие. Обрадовались, что папа состоятельный человек. Финансовый мотив, финансовый мотив. Заладили, как попугаи, даже слушать ничего не стали. Да и мама еще туда же. Правильно, если она всю жизнь была помешана на том, что ее хотят ограбить, конечно, она принялась им поддакивать. А они и рады. Так, говорят, и запишем. Ну и записали. а вы не согласны с тем что мотив убийства имеет какое-то отношение к деньгам вашего отца тут вера кажется даже подпрыгнула на диване да как да что да какое отношение он может иметь к деньгам, когда все эти деньги давно уже расписаны и по полочкам разложены вы поймите мой отец занимался антиквариатом у него магазин все его средства были вложены в предметы искусства. Та небольшая сумма, которая имелась у него в денежных знаках, если вдруг понадобилось бы что-то приобрести, и она тоже хранилась не под подушкой, а в банке. Каким образом, скажите на милость, можно было получить эти деньги, убив их владельца? Это ведь даже малому ребенку понятно. Шантаж, угрозы, похищение близких – вот какие методы используются в таких случаях, чтобы получить деньги, но никак не убийство. Я вам больше скажу, если речь идет о посторонних людях, не родственниках и не наследниках, то не было более надежного способа отрезать себе все пути к деньгам моего отца, чем его физическое устранение. Все юридические вопросы, касающиеся распределения капитала после смерти, а отчасти и при жизни, уже давно и очень четко урегулированы. Все документы оформлены и заверены у нотариуса, так что оспаривать их дело заведомо обреченное на провал. А вы не могли бы более подробно насколько это возможно конечно рассказать мне как именно должен был распределиться капитал после смерти вашего отца а также как вы отметили отчасти и при его жизни от чего же могу рассказать все имущество после смерти отходило в ближайшем родственникам маме и нам у меня еще две сестренки и два братика пятеро детей однако какой плодовитый антикквавар «Недвижимость, квартира и магазин, и при жизни папа были оформлены не на него. А на кого?» «Магазин на маму. Эта квартира оформлена на меня. Еще одна квартира на братика Леву. Ну, еще мелочи. Гараж, огород». «Вот вы сейчас сказали, что не было ни малейшей возможности получить деньги вашего отца после его смерти. То есть, если этот человек не являлся его родственником». а получить от него что то при жизни можно было но ну, как вам сказать у папы были счета в банках оформлены на него и потом все что было в магазине тоже приобреталось от его имени, а это очень серьезные ценности старинная мебель иногда даже из европы предметы принадлежавшие известным людям кроме того он приобретал иногда и картины, а они сейчас в большой цене особенно полотна некоторых мастеров Нет, если бы кто-то задался такой целью – выкачать из отца деньги, то в его распоряжении могли бы оказаться достаточно серьезные суммы. Но, повторяю, для этого, скорее всего, использовались бы совсем другие методы, нежели убийства. А как должны были распределиться после смерти все эти счета и антикварные ценности? Все это отходило опять же нам и маме в равных долях. Там должна была производиться какая-то оценка, то есть она, видимо, сейчас и будет делаться. надеюсь володя нам поможет вера вопросительно посмотрела на эксперта да да конечно вера я обязательно помогу с готовностью откликнулся тот ну вот а после оценки вся стоимость делится на шесть равных частей и в соответствии с этим распределяется имущество наверное это будет достаточно крупная сумма да довольно большая извините что задаю этот вопрос, но при расследовании необходимо учитывать все варианты вы не предполагаете что к этому мог быть причастен кто то из ваших близких если сумма действительно большая то это полностью исключено вера даже не возмутилась услышав мой вопрос впрочем возможно ее об этом уже спрашивала милиция она ответила просто и спокойно, но она настолько категорична что я сразу поняла Для себя она даже не допускает подобные мысли. Кроме того, что не может существовать даже предположений о том, что кто-то из нас мог сделать такое с папой, не забывайте, что две мои младшие сестренки и братья к несовершеннолетние, а брат Лва человек обеспеченный, и кроме того, как я уже сказала, на него оформлена квартира. Впрочем, я говорю это только для вас, мне и без этого совершенно ясно, что никто из нашей семьи не причастен к этому. и я попрошу вас если вам придется разговаривать с кем то из моих близких не задавать такой вопрос вы только напрасно расстроите их папа никогда не отказывал нам ни в чем и думать что кто то из нас мог это исключено еще раз повторила она хорошо поговорим о другом вы утверждаете что после смерти вашего отца никто кроме официальных наследников не мог претендовать на его деньги да абсолютно никто но насколько я поняла ваша маму придерживается другой точки зрения ах мама видите ли у мамы всегда было столько забот ухаживать за папой и вырастить нас пятерых это ведь не так просто согласитесь полностью согласна с вами ну вот за всеми этими делами и хлопотами у нее совсем не было времени на что то другое на образование и прочее Поэтому такими вещами всегда занимался папа, а она никогда ни во что не входила. Она не очень разбирается в юридических тонкостях, а поскольку всегда волнуется и переживает за нас, ей кажется все время, что кто-то хочет нанести нам какой-то вред. Поэтому она и думает, что папу убили, чтобы ограбить. Но, как я уже объяснила вам, сейчас никто, кроме нас, не сможет получить его деньги. Что ж, понятно. Но если исключить финансовый мотив... То что нам остается вы имеете какие-либо предположения о том, какая еще причина кроме финансовой могла толкнуть кого-то на такое преступление. Ах вот в том-то и дело, что я просто ума не приложу. С случайные грабители, но его даже не обыскивали. милиционеры показывали нам изъятые вещи, все было на месте и телефон и мелочь в карманах. То есть у вашего отца все-таки были с собой какие-то деньги. ну да немного он взял с собой нельзя же совсем без денег идти мало ли что и все было на месте спрашивала я прикидывая сколько же у почтенного антиквара могло быть с собой денег да все было на месте все его вещи и мы подписали бумагу какую бумагу ну в милиции они сказали что нужно подписать бумагу что все на месте и мы подписали потому что все и было на месте вот им образом никаких предположений о том каков быть мог мотив этого преступления у вас нет нет совершенно а финансовый мотив вы полностью отвергаете да полностью я все пыталась подвести хрупкую веру к тому чтобы она как-то более определенно высказалась относительно того собирается ли она заказывать мне дополнительное расследование ведь до сих пор об этом не было сказано ни слова но вера на нужную мысль не наводилась и и мне пришлось действовать напрямиг ну что ж в таком случае вполне возможно что вам действительно следует заказать дополнительное расследование частному детективу да вот и володя он тоже очень рекомендовал вас как то нерешительно сказала вера мне показалось что эта нерешительность была вызвана тем что вера начала догадываться услуги частного сыщика стоят денег и прикидывала в уме, какую часть папиного наследства она готова пожертвовать на расследование причин его убийства. Зная, что неопределенность в таких вопросах всегда выходит боком, я поспешила расставить точки над «и». Если вы хотите заказать расследование мне, то должна предупредить вас, что мои услуги стоят недешево. 200 долларов в день расследования плюс сопутствующие расходы, если таковые возникают. поднятые в изумлении брови удивленно раскрытые глаза и вообще выражение лица веры в целом со всей красноречивостью выпияли только об одном названная мною суммы немыслим однако поятуя о том что имею дело с нацией при рожденных финансистов я чего то подобного и ожидала я даже не удивилась бы если бы она попросила сделать для нее скидку но к счастью ни о чем таком вера просить не стала вместо этого она с выражением детской беспомощности переводила взгляд с меня на володю и обратно и бормотала ах как это дорого кто бы мог подумать просто невероятно было совершенно очевидно что даже смерть папы не сможет отлучить веру от режима экономии заложенного у нее в генах однако и я не собиралась отступать разумеется если это для вас дорого вы можете обратиться к кому то еще тут же предложила я о женщине но тут в дело вступил володя вера вы должны понимать что ваши деньги не будут потрачены зря татьяна опытный специалист у нее очень высокий процент раскрываемости а ваше дело такое запутанное что первый встречный не сможет разобраться в нем вы же сами видели в милиции совершенно уверены что мотив преступления связан с финансами а ведь там тоже не сапожники сидят а грамотные и опытные люди Кто же даст вам гарантию, что частный сыщик не пойдет по тому же пути? Особенно, если у него нет достаточного опыта и практики. А Татьяна?» Володя разливался соловьем. Было очевидно, что он не пожалеет сил, чтобы загладить свою вчерашнюю бестактность и уговорить Веру заказать это расследование именно мне. Смешнее всего было то, что все его похвалы, которые он в глубине души, наверное, и сам считал преувеличением, на самом деле полностью соответствовали действительности другое дело что обычно новым клиентам меня рекомендуют люди уже знакомые с моей работой и давая этой работе высокую оценку они не считают что делают мне одолжение ну ну не знаю начала наконец немного поддаваться вера вы говорите двести долларов в день да и сопутствующие расходы настаивала на своем я а что это за расходы заранее нельзя сказать в каждом деле они разные на все таки к примеру вот привязалась ну например в вашем деле если понадобится проводить экспертизу какого то произведения искусства или антикварной вещи оплатить эту экспертизу должны будете вы а такие расходы да такие ой даже не знаю володя что вы скажете мое мнение что татьяна именно тот человек который сможет вам помочь правда ой даже не знаю но ну, а эти расходы они как-то фиксируются существуют какие-то официальные процедуры разумеется мы с вами заключаем договор где оговариваются все условия а ну что ж раз володя так считает минут через сорок после всевозможных вопросов придирок и уточнений мы наконец-то заключили договор с моей новой клиенткой я решила расспросить ее еще кое о чем чтобы определиться откуда же мне начинать свое расследование кто входил в постоянный круг общения вашего отца но ну, вообще-то он встречался с очень разными людьми понимаете старинные вещи их иногда можно обнаружить в самых неожиданных местах какой нибудь старичок который от пенсии до пенсии перебивается а посмотришь у него ходики тикают восемнадцаго века или иконка какая нибудь ценная ну вот поэтому с кем только не приходилось папе общаться но близко он сходился с немногими вот агент его который занимался поисками всех этих старичков он пожалуй один из самых близких он и домой к нам часто приходил как его зовут с семен валентинович семмен валентинович гиль папа с ним знаком очень давно а кроме него был еще кто то близкий в вашей семье да еще шишкин николай петрович это уж у нас просто как друг семьи он раньше работал хранителем в городском музее теперь на пенсии папа с ним и по работе иногда встречался но и без этого они тоже были очень давно знакомы и дружили из близких больше никого пожалуй никого хотя еще бухгалтер из магазина юлия степановна она тоже довольно близко с папой общалась но это уж сами понимаете бухгалтер который знает так сказать всю подноготную и не может быть посторонним человеком папа ее тоже взял по очень хорошим рекомендациям долго присматривался и только когда окончательно убедился в ее надежности стал ей полностью доверять да представляю себе если уж вера почти час присматривалась ко мне прежде чем заключить не такой уж значительный в финансовом отношении договор можно только догадываться как присматривался к своему бухгалтеру и ее папа прежде чем доверить этой юлии степановне всю подноготную мне необходимо будет встретиться и переговорить с этими людьми думаете это сделал кто то из них пока я не располагаю конкретными фактами и не могу делать каких либо предположений. Но поскольку именно эти люди, как вы сказали, наиболее тесно общались с вашим отцом, беседа с ними будет в любом случае полезна. Вы не подскажете, где их можно найти? Юлия Степановна сейчас постоянно в магазине, ведь дело нужно продолжать. Кому интересны наши семейные проблемы? Вот. У Семена Валентиновича своя контора. Его, скорее всего, можно обнаружить там. А дядю Колю, то есть Николая Петровича, Я даже не знаю, где его можно встретить. В общем-то, я, конечно, могла бы дать вам его адрес, но мне не хочется, чтобы кто-то приходил к нему домой с подобными делами. Может быть, вам лучше будет встретиться на похоронах? Он, конечно же, там будет. Тогда и поговорите. Хорошо, это меня вполне устроит. И еще, Вера, я хотела попросить вас кое о чем. Вера снова испуганно посмотрела на меня, кажется, подумав, что я попрошу еще денег на какие-нибудь расходы. но на ее счастье дело было в другом заказанное вами расследование может потребовать достаточно закрытой очень личной и так сказать интимной информации постороннему человеку не каждый захочет такую информацию предоставить кроме того мне известно что и сама эта сфера деятельности антиквариат предметы искусства достаточно закрытая поэтому прежде чем встречаться со всеми названными вами людьми я бы хотела чтобы вы сами представили меня им и постарались убедить их в том что если они хорошо относились к вашему отцу то должны быть откровенными со мной да конечно я постараюсь с готовностью ответила вера узнав что речь идет не о деньгах ну вот и прекрасно теперь вам осталось только сообщить мне где расположен ваш магазин а также адрес контора господина гиля и адрес николая петровича Ощаю, что не пойду к нему, если к тому не возникнет настоятельной необходимости, но адрес мне нужно знать. верера предоставила мне все требуемые сведения, а я внесла необходимые записи в свой блокнот. Что ж осталось только получить аванс, и я не буду больше отнимать ваше время. Хо хотя аванс был оговорен при составлении договора, на лице веры все равно появилось какое-то напряженное выражение. однако видимо смирившись с неизбежностью она отправилась куда то в глубины квартиры и провозившись там минут десять выдала мне аванс всего хорошего попрощалась я с экономной верой в коридоре как только появятся какие либо новости я вам обязательно позвоню выйдя из подъезда в сопровождении господина эксперта который покинул гостеприимную хозяйку вместе со мной я направилась к своей машине но тот за моей спиной раздался нерешительный срывающийся от волнения голос татьяна я могу пригласить вас в ресторан беседа затянулась и вы наверняка проголодались мне стало жаль бедного мальчика и на этот раз я не стала напоминать ему о его проступке не столько проголодлось сколько измучилась от жажды доброжелательно ответила я нам ведь ничего не предложили ни чая ни кофе ни даже воды о это просто переживание целиком заняли бедную веру пожалуйста не сердитесь на нее, вспомнив как бедная вера торговалась из за каждой мелочи подписывая договор я подумала что переживания заняли ее все таки еще не полностью но впрочем это ее проблемы, а я еду в ресторан я оставила свою машину на первой же парковке которая попалась по дороге и продолжила путь в машине володи. в ресторане мы наконец то перешли на ты с моего милостого разрешения и день закончился в общем неплохо на следующее утро я была растевожена в самой середине приятных сновидений кто то довольно бесцеремонно грохотал чашками и ложками в моей кухне какого дьявола еще не совсем проснувшись возмущенно думала я одновременно с этим узумляясь до чего наглые пошли вры я уже протянула руку к тумбочке где на всякий случай у меня был припасен газовый баллончик но тут наконец полностью проснулась и вспомнила что сегодня ночевала не одна а в компании эксперта по оценке произведения искусства оставив мысль о самообороне я посмотрела на часы стрелки показывали в восемь утра однако вот уж не думала что люди связанные с искусством умеют рано вставать между тем грохот посуды на кухне прекратился и в коридоре послышались шаги танюша уже проснулась а я кофе приготовил ты с ума что ли сошел проснулась да ты на часы посмотри я уснула только полчаса назад ладно не ворчили же бока не хочешь вставать досыпай а мне на работу надо это я лишь бока нормально ты что на свою работу к пяти утра что ли ходишь нет ни не к пяти но в десять мне нужно быть в конторе придет клиент а до этого заехать домой и забрать картины которые он отдавал на экспертизу а ведь уже девятый час сейчас позавтраку и поеду как раз только и успею уложиться у тебя то на сегодня какие планы спать володя засмеялся и чмокнув меня в щечку отправился во свояси ну ладно не буду тебе мешать спи как освобожусь позвоню он вышел из спальни предупредительно прикрыв дверь, но это абсолютно ни к чему не привело, потому что грохот посуды через минуту снова раздавшийся на кухне разбудил бы даже мертвого услышав через некоторое время как хлопнула входная дверь, я поняла что пытаться вновь уснуть бесполезно и решила вставать, но едва лишь я села на кровати как мне тут же захотелось снова лечь свою норму я явно недо доспала пришлось признать что романтические свидания имеют свои недостатки. Требовалось срочно привести организм в рабочее состояние. Немного подумав я решила, что алгоритм моих действий по достижению этой цели должен быть следующий: контрастный душ, физическая нагрузка, контрастный душ. Наметив программу, я немедленно приступила к ее выполнению. Минут через сорок бодроя и освеженное, я уже направлялась в кухню с намерением попробовать кофе, который приготовил мой эксперт по искусствам. Но, сделав первый глоток, поняла со всей очевидностью, готовить кофе Володя не умел. Я принялась за дело сама, и вскоре по кухне стал разноситься прекрасный аромат моего любимого напитка. Сидя за столом и смакоя душистый кофе, я вдруг вспомнила утренний вопрос Володи о моих планах. А ведь и в самом деле не мешало бы составить хотя бы черновой план нового расследования, ведь аванс уже получен, следовательно, пора начинать действовать. я закурила сигарету и попыталась наметить основные направления действий таких направлений вырисовывалось сразу несколько необходимо было осмотреть труп это раз и место преступления это два кроме того несмотря на все заверения веры что финансы здесь ни при чем я прекрасно понимала что в случае когда речь идет о человеке с таким состоянием какое имел убитый антиквар денежный мотив весьма и весьма вероятен и версия официальных органов имеет право на существование следовательно нужно будет связаться с кем нибудь из старых знакомых и прозондировать какие шаги предпринимая доблестная милиция в связи с этим делом да еще что то там было такое в рассказе веры я еще вчера отметила это для себя как требующее проверки но за всеми этими романтическими свиданиями как то подзабыло Я последовательно припомнила нашу вчерашнюю беседу и очень скоро дошла до того пункта, который вызвал мои сомнения. Точнее, это были даже два пункта. Первым номером шел шофер Шульцмана, а вторым его сосед, обнаруживший труп. Если я правильно поняла, ни в тот момент, когда шофер подвозил Шульцмана к дому, ни когда сосед обнаружил труп, поблизости не было свидетелей, которые могли бы это подтвердить. а это значит что и шоферы и соседа необходимо обязательно проверить да и вообще не мешало бы разузнать стороной какую репутацию имели шульцманы и как к ним относились соседи помнница вера говорила что в доме где живут ее родители все давние знакомые но в общем то по большому счету это ничего не значит старая дружба также может иметь место как и застарелая вражда а если исходить из того как было совершено убийство что для соседей этот вариант просто идеален. Потихонечку вышел, придушил антиквара, да и айда себе на боковую, благо время позднее. Что ж, решено. Соседей тоже не следует сбрасывать со счетов. Что там еще у нас осталось? Ближний круг? Я просмотрела последние записи в своем блокноте. Текс. Агент, приводящий клиентов, друг семьи и бухгалтер. Угу. Что ж, начнем, пожалуй, с агента. Кроме того, что он, как агент, наверняка был в курсе всех дел Шульцмана, он имеет свою контору, следовательно, из всех троих его будет проще всего найти. Впрочем, и бухгалтера отыскать будет несложно, ведь, по словам Веры, магазин ее отца продолжает работать. Значит, отмеченная в моем блокноте Рогозина Юлия Степановна должна быть на своем рабочем месте. Но, учитывая, что теперь все вопросы, связанные с работой магазина, приходится решать ей одной, наверняка она сейчас занята нет с юлией степановной мы лучше поговорим в конце рабочего дня а сейчас займемся агентом было около одиннадцати часов дня и я подумала что это вполне подходящее время для того чтобы позвонить в контору агента занимающегося поиском покупателей произведений искусства я набрала номер который сообщила мне вера вместе с адресом конторы и довольно долгое время слушала гудки в трубке алло Наконец раздался голос. «Здравствуйте, могу я поговорить с Семеном Валентиновичем?» «Нет, его сейчас нет». «А когда он будет, не подскажете?» «Не знаю, может и вообще не появится. А вы что хотели?» «Извините, я попозже перезвоню». Рассказывать всем, что личностью Семена Валентиновича интересуется частный детектив, вовсе не входило в мои планы. Однако агента нужно было как-то добывать. Я позвонила Вере. «Я позвонила Вере». вера здравствуйте это татьяна вас беспокоит у меня тут возникла небольшая проблема никак не удается поймать семёна валентиновича а мне очень нужно с ним побеседовать вы не можете мне как то помочь в его поисках а в контору вы звонили да но там его нет ах вот как но если в конторе нет значит вы не могли бы подождать некоторое время я постараюсь его найти а потом перезвоню вам да разумеется я подожду я положила трубку, но не стала тратить время на бесплодное ожидание, а решила провести его с пользой пока вера занимается поисками агента. я вполне могу выяснить что же по поводу убийства антиквара думают следственные органы. я набрала номер своего старинного приятеля и бывшего однокурсника андрея мельникова.